Гай Север. Последний, восточный дракон. Читает Наталья Парий. Всю ночь бушевал ураган. К дверям и окнам подходить было страшно. Ставни гремели, сорванные вывески бились о стены, черепица сыпалась с крыш. К утру ураган унесся, тучи развеялись, солнце поднялось над зерошенным городом. Улицы всегда чинные, опрятные, было не узнать. Вывески валялись по лужам, вперемешку с ветками, флюгерами, крошеные черепицей. Окна сверкали битым стеклом, ставни болтались на полуоторванных петлях. В школу стекалась взволнованная ребятня. Каждому не терпелось выложить приключения, свалившиеся с ураганом. У кого-то разбила телегу, у кого-то выпотрошилась чердака старый хлам. в котором нашлась масса замечательного, у кого-то вообще сорвало крышу. Уроки начались, половины учеников еще не было. Ребята продолжали сбегаться траторе про мост, который обрушился в реку. Лодки забросило в море, и чтобы попасть в школу, пришлось в срочном порядке сколачивать плод. Примчались те, кто жил у пристаней и стали рассказывать. Корабли, которые ушли в море, чтобы не разбило об берег, Возвращаются с оборванными парусами и поломанными мачтами. Ближе к полудню появилась Лиессо, девочка из-за реки, дочь Мельника. Поздоровалась с учителем, пробежала к окну. Соседом по парте у нее был Туба, ученик оружейника. Перевела дух. Зашептала. «Туба, представляешь? У нас в сарае лежит драконенок. Они летели, и его сбило бурей». Он лежит и не знает, как теперь вернуться домой». «Да!» — Туба чуть не подпрыгнул. «Его никто не заметил?» «Не знаю. Я его спрятала там, в мешках. Только спросила, что случилось. Нужно было бежать в школу. Он сказал, что не знает, как теперь вернуться домой и что драконятам нельзя летать в одиночку, потому что у них еще не развелось чувство, по которому драконы летают, и что он сирота. Что родителей подстрелили волшебными стрелами, когда он был совсем маленький, они летали с дедушкой на острова, возвращались домой и попали в наш ураган, и его выкинуло из урагана за нашим двором. Самое главное, чтобы никто не узнал. Только Миопе нужно рассказать. Он что-нибудь придумает. Он надежный и всех знает. Хорошо, Миопе расскажем. Представь, я даже не знаю, чем его покормить. у меня никогда не было драконят а он наверное проголодался еще бы ты бы тоже проголодалась после такого он себе ничего не сломал его наверное здорово шмякнуло наконец уроки кончились лиесу и туба выловили миопу взволнованно заговорили слушай миопа только обещай никому не рассказывать обещай никому страшное дело обещай никому очень важно Обещай, что молчок, могила. Тихо, тихо, Меопа поморщился. По порядку и покороче. Мне нужно бежать. У нас сорвало голубятню, надо ставить. Ну? Представляешь, у Лиеса в сарае лежит драконенок. Его снесло ураганом. Они летели домой с дедушкой, и он не знает, как теперь долететь. Он еще маленький, а драконятам нельзя летать в одиночку, без взрослых. потому что у них еще не развилось чувство, по которому драконы летают. И вообще он сирота. Родителей подстрелили волшебными стрелами, когда он был совсем маленький. Нужно что-то придумать. Нужно как-то его отправить домой. Или разыскать дедушку, чтобы за ним прилетел. — Ага, — Миопа почесал затылок. — Вот так дела. Если он из тех драконов, что живут за восточным хребтом, это полбеды. Туда лететь, думаю, день-полтора. и он осилит. А если из северных, делу крышка. Очень далеко, а осень уже кончается. Может замерзнуть. Маленький, еще огня нет нормального. В общем, так. Сейчас я быстренько смотаюсь домой, потом бежим к тебе, Лиесо, и сначала поговорим с ним. Жду вас на берегу, где тебя туба прошлой весной укусила леса. Через полчаса. Не опаздывать. Мы тоже. Скажу своим, что надо сбегать по делу. Меопа помчался домой, Лиесу и Туба понеслись в оружейную. Через полчаса встретились и отправились через реку на лодке с Бондарем. Тот сокрушался по поводу разорения, причиненного ураганом. У него разбросало бочки, а он собирался выручить за них немалые деньги и отремонтировать мастерскую. «Снова придется в старой работать, крыша течет, окна не закрываются, дует». Зима на носу, опять простужусь, жаловался Бондарь, работая веслами. Надо будет народ навстречь, сказал Миопа, разберутся со своим барахлом, поищем твои бочки, а разбросала и хорошо, может закинет кому кто, и так покупать собирался, на подводу не тратится. Ого, воскликнул Туба с восторгом, какое огромное дерево и то с корнем! Он указал на ствол дуба, который плыл посередине реки, как настоящий корабль. «Не помню ничего подобного», — бондарь поспешил отгрести в сторону. «Да и никто не вспомнит. В наших краях лет сто такого не было». «Может, его навели?» — предположил Туба. «Вон, на юге, такой злющий маг живет. Наш с ним постоянно ругается». «Нет, это ураган обычный». Во-первых, специальные ураганы ломают что-то особенное или уносят в нужное место, а этот прошелся. Ничего хитрого. Хотя, как знать, конечно. Во-вторых, наш маг не дурак. Специальный ураган, даже такой, он отвел бы в три счета. — Отвел бы? — сказала лиесо Почему этот тогда не отвел? Не специальный? Что, нельзя? — Нельзя! — Бондарь кивнул. Он подгребал к берегу, где были разбросаны ветки, обломки с домов и сараев. Одно дело ураган, который навели специально, другое правильный, который происходит сам по себе. Это же природное явление. Пусть происходит, как происходится. Вообще, если случается ураган или землетрясение, виноваты не маги, а мы сами, обычные люди. В мире все устроено, чтобы быть в равновесии, а мы Каждый из нас — часть этого равновесия. И если мы сделаем что-то не так, равновесие нарушается, и его нужно восстановить. А ураган, значит, или наводнение, например, это равновесие восстанавливают. Это я и сам думаю, и звездочет наш рассказывал. — Мудрый старикан, — отозвался миопа с одобрением, — но кое-что и не знает. Я спрашивал, как знать, что хорошо, что плохо. «Не для меня, а вообще». Он сказал, что не знает. «Я спрашиваю, а твой телескоп?» А он говорит, «Такие вещи в телескоп уже не видно». «Не побоялся сказать», — заметил Бондарь с уважением. «Приехали. Ну вы как, поможете с бочками?» «Конечно. Нам только одно важное дело сделать. И сразу». Попрощавшись, ребята побежали к мельнице. «Он там не замерз?» — волновался Туба. «Сарай холодный, я двери плотно закрыла, дуть не должно, переживала Лесо. Спокойно, спокойно, повторял Миопа. Сейчас прибежим и все разузнаем. Наконец прибежали, украдкой обогнули забор, собаки, почуяв своих, только завиляли хвостами, проникли во двор через калитку со стороны леса, прокрались к сараю. Драконёнок лежал за грудой мешков с зерном. Он лежал, свернувшись, положив голову на кончик хвоста. Он был совсем маленький. Шагов десять, но уже черный. Только перепонки на лапах и кончики крыльев были еще багровые. Броня уже твердая, мерцала в полумраке сарая. «Привет!» Ребята подбежали к драконенку. «Ну, ты как? Сейчас будем тебя спасать!» Драконенок вертел головой, разглядывая ребят. — Я уже думал, вы не придете. — Как же так? Лиесса обиделась. — Я же сказала, что мне только в школу, а потом мы сразу придем и что-нибудь сообразим. Знаешь, в прошлом году мы спасали ежонка. Он свалился в колодец и начал тонуть. Еле спасли. Пришлось спускаться в колодец. А там, знаешь, как страшно. — Не знаю, — сказал Драконенок грустно. — Я не знаю, что такое колодец. Я даже не знаю, как теперь долететь домой. — Не переживай, — Миопа похлопал драконёнка по лапе. — С кем не бывает. В прошлом году я заблудился в лесу и упал в волчью яму. Представляешь? Но я не плакал вообще. Только боялся, что ко мне свалится волк, и мы будем сидеть, пока он не проголодается. А тебе повезло. Тебя закинуло не в болото, не на камне, а во двор. — Тебя как зовут? — спросил Туба. — Пока никак. Мы выбираем имя, когда уже взрослые. А пока не взрослые, и пока нам нельзя летать без взрослых, у нас имени нет. Когда я вырасту, и когда мне исполнится девяносто девять, тогда я выберу имя. А пока так. Не плачь, — Льесса погладила драконёнка по лапе. Я не плачу, но вот дедушка там волнуется, ведь я последний на всём Востоке. «И если со мной что-то случится, ты и себе ничего не сломал?» Лиесса продолжала переживать. «Все в порядке?» «Вроде да. Но что толку? Я не долечу домой. У меня еще не развелось чувство. Оно у нас развивается в девяносто девять лет. Тогда мы можем летать куда угодно без взрослых». «Даже за море?» — восхитился Туба с ужасом. «Даже за море», — сказал Драконена грустно. — Спокойно, спокойно, — Меопа соображал. — Если чувство не развелось, придется его заменить. Нам нужно вот что — карта и компас. — Ты знаешь, что такое карта и компас? — Конечно, — драконенок оживился. Глаза его загорелись теплым золотом. Дедушка рассказывал, что без карты и компаса нельзя выходить в море. Карту и компас должен знать каждый моряк. А он даже не знает, куда я упал. Какой ураган был страшный, мы летели домой, и вдруг в полночь как началось, и ведь над морем некуда приземлиться, тучи, молнии во все небо, до звезд. Честное слово, так страшно, я даже не помню, как меня закрутило, и сколько несло, не знаю, потом как шмякнет, очнулся, смотрю, утро, и ураган кончился, вижу сарай. Я дополз и спрятался. «Слушай», — воскликнула Лиессо, — «ты ведь есть хочешь? Давай мы принесем. Скажи, что?» «Спасибо. Я на этой неделе уже ел», — сказал драконёнок грустно. «А что, драконы едят раз в неделю?» — бы не находил места от любопытства. взрослые раз в три месяца, а маленькие — раз в неделю. Я уже ел». Дедушка приносил тыкву, такую вкусную. — У нас тоже есть тыква, — Лиессо обрадовалась. — Дадим в дорогу, вдруг проголодаешься. — Дадим, конечно, — Мео покивнул. — Но сначала раздобудем карту, компас, и эту дорогу найдем. Пока жди, мы побежим и все сделаем. Все, мы помчались. Побежали в город. Перенаправившись через реку и чуть-чуть поглазев, как ремонтируют мост, Помчались к замку. К звездочёту. У миопа план действий был готов. Он карту нам даст. Или посоветует, где раздобыть. В городе вовсю кипела работа. Приколачивали двери, ставни, вывески. Убирали ветки, мусор, битую черепицу. Вставляли стёкла. Ребята добежали до замка. Обступили румяного стражника. Стали требовать звездочёта. «Он нам нужен по срочному делу». — По-просто ужасно срочному. — По какому же? — Звездочетов нельзя беспокоить по пустякам. — Ты это знаешь, Миопа. Что за дело такое, если он должен все бросить? — Мы можем сказать только ему и больше никому. Ты нас пропусти, а потом спроси у него, важное было дело или неважное. — И что же такого важного? — Если насчет урагана, это сейчас в каждом дворе. — Насчет урагана. но гораздо важнее, чем в каждом дворе. Ну, или сходи его позови, или дай дорогу». «Ну да», — стражник посмотрел на высокую башню. «Нет уж, сами идите». Он пропустил, наконец, ребят в замок. Звездочет сидел за столом, зарывшись в груду бумаг. Он обернулся к вошедшим. Звезды и полумесяц на темно-синем халате сверкнули. «А, миопа!» — звездочет улыбнулся. Давно не заглядывал. Учеба загрызла. Слушай, у нас тут важное дело, важное и секретное. Только обещай, что никому не расскажешь. У нас в сарае лежит драконенок, — начал Миопа, когда все расселись. Они летели с дедушкой домой на восток, и их настиг ураган. Его закрутила и выбросила почти во двор к ней, — он указал на Лиесо. Понимаешь, он еще маленький. Ему не исполнилось девяносто девять. А у драконят, пока им не исполнится девяносто девять, еще не развивается чувство. Ну, ты это знаешь, наверное. То есть он не может долететь домой, а он — последний из восточных драконов. Дедушка, наверное, его уже ищет. Ищет и никак не найдет. В общем, нам нужна карта и компас. — Хм... — звездочет задумался. — Может, стоит дождаться, пока дедушка его разыщет? Не лучше ему пока посидеть в сарае, а если опасно, спрятать получше. Я уже думал. Понимаешь, кто знает, когда дедушка его найдет? Может быть, не найдет никогда. Вот он и будет у нас неведомо сколько. А ты только подумай, если узнают, что у нас тут дракон где-то скрывается. Пусть маленький, но дракон же. Ты наш народ знаешь. К несчастью, старик кивнул, погладил длинную белую бороду. «Значит, ты говоришь, он восточный?» «Да, и это хорошо, ведь восточные драконы ближе, чем северные». «Были», — сказал звездочет печально. «Я, между прочим, с его дедушкой был знаком лет шестьдесят назад, когда ваш друг еще не вылупился. Ездил за Восточное море. Там начинается глухомань, а за ней горы, где живут драконы, жили. Их тогда оставалось трое-четверо, он был самый старый. А теперь, говоришь, ваш друг — последний. Что делается в этом мире? А я, как хорош, пытаюсь все звезды пересчитать. Посидел весь, а драконы тем временем гибнут. Ладно, карты у меня есть. Подберем получше и поновее, а за компасом придется сбегать на пристань. Попросите у кого-нибудь запасной. Объясните, что нужен для важного дела. Звездочет встал, подошел к шкафу со свитками. «Была тут хорошая карта? Нет, не она. Не она. Где же она? Ага». Ребята соскочили со скамейки и окружили старика, разглядывая необычайную карту. «Замечательная карта!» — восхитился Миопа. «Какой тонкий рисунок! Как все четко и точно!» «Еще бы!» — старик кивнул с горделивым удовлетворением. «Таких сейчас уже не делают». Эту составил учитель моего учителя. Он объездил весь север, северо-восток и восток. И я могу поручиться. На сегодня это самое точное. Теперь посмотрим, как нужно лететь». Вернулись к столу. Звездочет отодвинул бумаги, развернул карту. «По прямой долететь можно за сутки. Только драконятам нельзя лететь больше десяти-двенадцати часов. Они могут надорваться. И потом никогда не взлетят». Лететь нужно сначала на северо-восток, потом на юго-восток. Так всегда будет, куда приземлиться, если устанет, или случится еще ураган. Берем карандаш, чертим две линии. Это, как нужно лететь на север, пока не кончится восточное море. Это, как нужно лететь на восток, когда оно кончится. — Как далеко на север надо подняться? — Лиеса оглядела маршрут. — Как бы он не замерз, ведь замерзнет. Он еще маленький. «Если будет лететь, то не замерзнет», — успокоил Миопа. «А когда приземлится на отдых, то разыщет пещерку, чтобы не дуло». «Нужно будет его завернуть в рогожу, а так я его не отпущу». «Рогожа будет мешать», — заспорил Туба. «Тебе будет удобно лететь, если тебя завернут в рогожу? А он еще маленький, у него крылья еще с красными кончиками, ты же видела?» «Рогожу свернем и дадим в дорогу». — решил Миопа. Не найдет пещеры, завернется в рагожу и спокойно переночует. — И дадим тыкву, — сказала леесу Так и сделаем, — звездочет кивнул. — Вылетать нужно вечером. К рассвету он доберется до северных берегов Восточного моря и приземлится на отдых. Обязательно скажите, чтобы спрятался как можно лучше и чтобы не высовывался до заката. Там прячутся пираты и грабители караванов. И еще. Там всегда бывали охотники на драконов. Может, остались. Ведь драконы пока живут. Наверное, у вашего такие и пострели родителей». «Но зачем убивать драконов?» — воскликнула Алиеса взволнованно. «Одни говорят, что мстят за то, что дракон разорил якобы город, сжег караван, что-то унес. Другие и не скрывают, что им нужна драконья броня. Вы же знаете, драконью броню не возьмешь ничем, только волшебными стрелами». Когда драконов было еще много, по миру бродили полуученые маги, которые жили тем, что продавали волшебные стрелы. Такие стрелы до сих пор можно найти. Пробивают любую кольчугу, любые щиты, железо толщиной в палец. Я сам видел такую лет сорок назад. Звездочет задумался, вздохнул. А были настоящие маги, безжалостные и жестокие, которые убивали драконов, чтобы завладеть драконьим огнем. Драконий огонь самый горячий, в нем можно сжечь и расплавить много такого, что никакой другой не возьмет, а в магическом ремесле иметь сильный огонь очень важно. Но разве нельзя найти другой? Лиеса разволновалась снова. Неужели во всем при огромном мире не бывает другого огня, такого же жаркого? И почему, в конце концов, просто не подружиться с драконом, чтобы он подул и расплавил, что нужно. «А как же?» — Туба изумился. «Может остаться драконе огонь, если самого дракона убили?» «Понимаете, какая штука?» — сказал звездочет задумчиво. «Огонь — это дух дракона. Они ведь не просто какие-то ящеры. Они как бы тело духа огня. Маги убивали дракона как тело этого духа, а сам дух огонь забирали и использовали». Некоторые, говорят, умели подчинять себе дух так сильно, что сами становились почти драконами. Они не научались летать или пускать огонь. Для этого драконам нужно родиться. Но с духом дракона ты будешь видеть, слышать, чувствовать, знать все так же. То есть, Меопа задумался, чтобы видеть, слышать, чувствовать, знать все так же, родиться драконом не обязательно? Конечно. Летать, пускать огонь — это одно. Видеть, слышать, чувствовать, знать — совершенно другое. — Тогда должен быть способ! — воскликнула Лиессо. — Научиться видеть, слышать, чувствовать, знать все так же. И не убивать драконов. — Тем более, что убить дракона — труд не маленький и опасный, — сказал Туба. — Еще бы! — звездочет кивнул, погладил бороду. Для этого нужно быть сильным и умелым магом. Чтобы захватить дух дракона и удерживать его в неволе, я вам скажу, нужно быть великим мастером. Но как же так?» Мёпа вскочил. «Я никогда этого не понимал. Как же так? Быть таким великим мастером, знать и уметь такие вещи, и вот так взять убить дракона, пленить его дух? Как получается, что знания допускают к себе таких злых негодяев? Это сложный вопрос. — сказал звездочет задумчиво. — Мир мудро устроен. Знание само по себе и не запрещается никому. И это мы решили, что человек злодей. А оно решает по-своему. — Ладно, — сказал миопа Об этом можно после поговорить. Мир со знанием никуда не денутся. А у нас драконенок мерзнет. У него броня еще тонкая. Хорошо, у вас сарай толковый. Пол деревом выслан. Но ну, мы побежали за компасом. «Забегайте!» «Обязательно. Только сначала драконёнка отправим. Потом мне нужно починить голубятню, потом собрать во дворе ветки, потом сделать уроки, и тогда обязательно. А нам нужно починить крышу, потом собрать коробки с мешками, потом вставить стекло на кухне», — сказала Лиессу. «А нам приделать вывеску и помочь соседу. У него разворотилась стену, и теперь в мастерской копаются трактирные свиньи», — сказал Туба. А потом мы Бондарю взялись помочь. У него разбросало бочки, и их нужно собрать. А то он их не продаст и не выручит денег, чтобы починить мастерскую. А то у него дует, и он опять простудится. Закончил Меопа, и ребята, наконец, убежали. Спустились во двор, попрощались со стражником, помчались на пристань. Там ураганно хозяйничал от души. Мешки и тюки, приготовленные к отгрузке, валялись, разбросанные по причалам. Но главное — а пристань разбила судно. Меопа, Лиеса и Туба подбежали к куче обломков, с восторгом поглазели на такую диковину и стали искать, у кого попросить компас. Неподалеку от разломанного корабля они увидели какой-то издалека с невиданным флагом. Утра постоял моряк и курил трубку. Ребята побежали к нему. — Ты капитан? — Амеопа указал на заморский корабль. — Капитан? — Моряк с интересом оглядел ребят. «Вас что, подбросить куда?» «Нет пока. Нам компас нужен. Очень нужен. Позарез как. Настоящий, проверенный. Чтобы не врал. Чтобы проверенный. Мне бы самому такой компас». Капитан усмехнулся, пыхнув ароматной трубкой. «А вам-то зачем?» «Важное дело. Вопрос жизни и смерти». «Мало ли, какое может быть дело. Вам, глядишь, сойдет и обычный». а то подавай настоящий, проверенный. Такой разыщи, особенно в наши дни. — Дело очень важное, честное слово, — повторил Меопа с досадой. — Нужно, ужасно, позарез как. Где такое взять тогда? — Ну, — капитан пыхнул трубкой, — есть у меня такой компас, хороший, проверенный, надежный. Я с ним обошел все моря, и он не подвел ни разу. А я был... Нет, рассказывать, где я был, до утра не справишься. Но такой компас я, конечно, не отдам для абы чего. Меня тоже поймите. Понимаешь, — продолжил Мёпа взволнованно, — у нас в старае лежит драконёнок. Они летели с дедушкой домой на восток. И их насти ураган. Его закрутило и выбросило рядом с ними. Он указал на Лиесо. Понимаешь, он ещё маленький, ему не исполнилось девяносто девять. А у драконят, пока им не исполнится девяносто девять, ещё не развивается чувство. В общем, он не может долететь домой. А он — последний из восточных драконов. Дедушка там где-то, наверное, сток уже сбился. Ну, с крыльев, то есть. И вряд ли найдет. В общем, нам нужен компас. Только никому не рассказывай. Ты наш народ знаешь. Ваш-то народ, я, положим, знаю не так хорошо. Хотя сколько хожу, весь свет обошел. Люди везде одинаковые. У нас тоже драконы сгинули. Последнего видели, когда я маленький был. А я помню, как хотел подружиться с драконом. Капитан пыхал трубкой, мечтательно вглядываясь в горизонт, который кутался вечерней дымкой. Я и в моряки пошел, потому что думал, может, есть еще земли, где драконы живут. Ну и как? Видел где-нибудь? У нас драконы живут только за Восточным морем, и еще на севере, но так далеко, что уже на самом краю земли. Есть на западе, но тоже не близко. Идти целый месяц. А карта? Компасу нужна карта. Вот, Миопа вытащила из-за пазухи свиток. Звездача отдал. Капитан развернул карту, с уважением хмыкнул. Таких карт давно не делают. Вот бы ее срисовать. Сходи к нему, у него должно быть еще. Он в башне живет. Скажешь, мол, от Миопы, это меня так зовут. Тебя сразу пропустят. Завтра утром, если успею. Великолепная карта, с такой не пропадешь. «Ладно, сейчас приду». Он поднялся по трапу. Ребята с нетерпением ждали, оглядываясь на матросов, которые разбирали на пристанях замечательные обломки. Наконец капитан вернулся. В руках у него сиял большой медный компас. «Держите. Это мой запасной. Такой же, как главный на палубе. Точный, надежный, ручаюсь. Старинный. Таких тоже сейчас не делают», — добавил он, грустно пыхнув. «С такой картой и с таким компасом ваш друг не заблудится. Все, бегите, скоро начнет темнеть». «Спасибо, счастливо!» Ребята распрощались и побежали с пристаней. Пока поднимались к городу, пока перебирались через реку, мост, наверное, неделю буду чинить, пока крались через двор, стемнело. Лиеса стащила фонарь, и ребята проникли в сарай. В темноте заискрились два золотых глаза. Драконёнок радостно оглядел ребят. Я уже думал, вы не придёте. Тут так страшно и одиноко. Правда, собаки прибегали, косточек принесли, но всё равно. Вы хотя бы раз в день приходите, ладно, а то тут так страшно и одиноко. Нехнычь, приказал Мио по деловым голосом. Мы принесли карту и компас. Я расскажу, как нужно лететь, и ты отправишься в путь. Он расстелил на полу карту и придавил фонарем, чтобы не заворачивалась. «Вот линия. и Это так нужно лететь. Карта отличная, с высоты все будет видно, как здесь. Тебе нужно представить эту линию на земле и лететь по ней. Главное, держи карту так, чтобы она показывала землю как есть. Видишь, в углу компас нарисованный? Держи карту так, чтобы синяя стрелка на компасе совпадала с синей стрелкой на карте». чтобы они смотрели в одну точку на север. «Я понял. Я должен держаться так, чтобы линия, по которой лететь, как бы проходила через эти вот рисочки на компасе». «Верно. Ты полетишь на северо-восток, прилетишь через эту реку, потом через эти болота, потом через эти леса. Под утро ты же быстро летаешь, долетишь до северного уголка Восточного моря. Там главное приземлиться и спрятаться». Там прячутся пираты и грабители караванов. И, запомни, могут быть охотники на драконов. Если тебя заметят, застрелят волшебными стрелами». «Это они застрелили моих родителей?» «Наверно. Поэтому нужно быть очень внимательным и осторожным. Представь, если с тобой что-то случится, ведь ты — последний восточный дракон. Что же, на Востоке не будет драконов? И представь, как мы расстроимся!» Если узнаем, что с тобой что-то случилось, я буду очень внимательным и осторожным. Честное слово, меня не заметят. Как только начнется рассвет, я приземлюсь и спрячусь, а когда выглянут звезды, я полечу и на утро уже буду дома. Когда переждешь день и вылетишь снова, нужно будет лететь на юго-восток. Значит, Мёпа развернулся с компасом, показывая, как поведет себя стрелка, линия по которой лететь. Должна проходить уже через эти вот рисочки. — Ага, — драконёнок кивнул, сияя глазами в полумраке сарая. — Вижу. Всё ясно. Это вовсе не сложно. А главное — можно летать даже без чувства. — Долететь. Летать без чувства нельзя. Долететь домой, когда очень нужно. — Ну, будем прощаться. Стемнело. Пора. Они вышли на улицу, под звёзды осеннего вечера. — Обязательно возьми рогожу. беспокоилась Лиесса. «И вот еще тыква. Вкусная. Давай подвяжу Рогожев под лапу. На севере уже очень холодно». «Возьми, пригодится!» Туба кивнул. «Как знать, что будет. Захочешь погреться, на костер не рассчитывай. И веток может не оказаться. А главное, костер могут заметить злодеи». «Вы настоящие друзья!» сказал Драконенок. «Когда мне исполнится девяносто девять, я выберу имя, а дедушка отпустит одного из пещеры, я сразу к вам прилечу. И тогда покатаешь нас хоть чуть-чуть, хоть над лесом?» Леса вытерла слезы. «Еще бы! Мы взлетим в самую глушь, туда, где никто не бывал, а потом залетим на пик и разведем в высоте огонь, и будем сидеть, смотреть, и весь мир будет у нас под ногами, а потом слетаем к нам в гости. Эх, знаете, какой у нас вид из пещеры!» Долина такая уютная, река быстрая, прозрачная, будто хрусталь струится из гор, и вода в ней такая чистая, такая вкусная, студеная. Прррррр. А наверху ясное небо, пархатное, ласковое, даже когда очень холодно. Эх, знаете, как у нас здорово! — Пора, — Мёпа вручил драконёнку карту и компас, — в дорогу попутного ветра! «Попутного ветра!» — сказал Туба. «Попутного ветра!» — сказала Лиесса. Дракон разбежался, подпрыгнул, ударил крыльями. Потом ударил еще раз, еще, еще, поднялся ввысь. Последний луч солнца на миг просиял в броне и растворился в бездонной синеве осеннего неба.